Глава шестая. Сообщение, пришедшее этим утром, было бы абсурдным, если бы не его источник. Интерпол — это не та организация, которая будет заниматься дешевыми розыгрышами. И все же, при всем уважении к ним, Мишель не мог поверить ни единому слову. «Простите, я не расслышал источник информации», — холодно сказал он. Один из наших внештатных агентов. Так передайте вашему агенту, что у меня все под контролем. Непременно, но рекомендуем вам все же проверить хранилище, прежде чем давать такие гарантии. А наглости им не занимать. Ведь даже если что-то не так, даже если он лишился собственного имущества, это все равно его имущество. Не Интерпол... Никто либо бы еще не должны интересоваться этим? Подозрительно как-то. Мишель и рад был бы посмеяться и забыть, но телефонный разговор не давал ему покоя. Могут ли быть слова неведомого ему внештатного агента правдой? А если так, то что делать? Как жить теперь? Он должен был проверить, причем самостоятельно, потому что никому другому... Он бы подобную проверку не доверил. Никто и не смог бы. Ключ, открывающий проход в хранилище, всегда находился у него. Никто другой не имел к нему доступа. «Вас что-то беспокоит?» — учтиво поинтересовался шофер. «Езжай быстрее!» Настроение у Мишеля было отвратительное, и он не собирался скрывать это. «В любом случае, плохо, даже если все хорошо!» потому что его заставили предпринять незапланированную поездку. «Я делаю это ради собственного спокойствия», — напомнил себе Мишель, а не ради их болтовни. Безусловно, с Тельцом все в порядке. Знание о том, что камень у него есть, всегда было очень важно для Мишеля. Он готов был рисковать домами и недвижимостью, спокойно продавать золотые активы, закупать новые. Но камень... Был неприкосновенен. За прошедшие десять лет изумруд редкого светлого цвета стал для него своего рода талисманом, гарантией светлого будущего. Мишель никогда бы не признался, что верит в волшебную силу камня. Напротив, если бы кто-то высказал такое предположение в разговоре с ним, он бы лишь рассмеялся в ответ. Но для себя он давно решил. Телец... привлекает деньги. Его особняк казался издалека древним замком, хотя иллюзия эта была далека от истины. Здесь, в Бельгии, в распоряжении Мишеля, имелся и старинный особняк, где он жил большую часть времени, а вот для хранения своего главного сокровища он выбрал все-таки новое здание. Дом, пристроенный к холму, казался величественным, монументальным, Несокрушимым Один лишь его вид погасил Большую часть сомнений Мишеля Не могло здесь ничего Произойти Он ко всему подготовился Но раз уж приехал Надо убедиться Да и вообще давненько Он лично не любовался тельцом К его приезду У крыльца дома выстроилась Прислуга Люди ожидали его прибытия Несмотря на мелкий дождь это заставило Мишеля улыбнуться. Хорошо, он их все-таки выучил. После обязательного приветствия они разошлись, чтобы вернуться к своим делам. А управляющий повел Мишеля по особняку. «Как у вас тут дела вообще?» «Все хорошо», — заверил его управляющий. «Я регулярно отправляю отчет, в котором рассказывается». «Отчеты меня не интересуют», — прервал Мишель. На бумажке можно все, что угодно написать. Расскажи мне, как все обстоит на самом деле. Так ведь и на самом деле проблем нет. Здесь очень тихо. После вашего последнего визита никто не приезжал. Были попытки нападения, воровства, скажем, или вообще проникновения посторонних? Нет и нет. А что до посторонних приходят иногда то бродяги, то попрошайки, то эти, как они себя называют, социальные активисты, а по сути тоже попрошайки. Но никого из них даже близко к дому не подпускают. Все, как вы и велели. Хвалю, кивнул Мишель. Они спустились на цокольный этаж, в котором располагался вход в хранилище. В холле еще имелись окна, но с другой стороны начинался склон холма, к которому и было пристроено здание. Он надежно защищал все ценности, которые Мишель хотел сохранить. Сам же вход тоже не был легкой преградой. Чистая бронированная сталь, такая и прямое попадание ракеты выдержит. Мирным путем внутрь пропускает большая дверь. Но в ней замок той же системы, что используется в лучших банках мира. Замок открывался тремя ключами. Один хранился в офисе Мишеля... В сейфе с кодовым замком, код к которому знал только владелец, Мишель специально заехал за ним перед тем, как отправиться сюда. Второй ключ он берег дома, а частенько и вовсе на шее носил. Третий ключ хранил управляющий. Он головой отвечал за эту вещицу. Изначально Мишель сомневался, стоит ли прибегать к такой старомодной системе хранения, как ключи. Но его заверили, что это все еще лучший вариант, классика, которую не превзойдешь. Он согласился. Дверь по-прежнему встречала его во всем своем великолепии несокрушимое. Во время прошлого своего визита Мишель поставил на ней две личные печати. И теперь со спокойной душой обнаружил, что ни одна не сорвана. Выходит, солгал источник Интерпола, или просто ошибся. С Тельцом все в порядке. Тем не менее, Мишель продолжил манипуляции замком. Раз он все-таки проделал такой путь и добрался сюда, нужно увидеть любимый камень. «Мне выйти?» — осведомился управляющий. Он знал, что хозяин не любит, когда кто-то входит с ним в хранилище. Вот и теперь... Он получил утвердительный ответ. «Да, подожди меня у лестницы, я скоро». «Скоро это не будет». Каждый раз, попадая к божественному изумруду, Мишель не мог перестать любоваться им, поэтому такие встречи длились минимум полчаса. Управляющий знал об этом, но ему хорошо платили, чтобы он держал рот закрытым. Поэтому он лишь кивнул и перешел на указанное место. Замок издал тихий щелчок, сообщающий, что дверь открыта. Как только Мишель шагнул внутрь, сработала автоматическая система освещения. Под потолком загорелись десятки лампочек, позволяющих разглядеть реальность во всей ее жесткости. Мужчина замер. Замер странно, в движении. перенеся вес на одну ногу, а другую собираясь поднять. Должно быть, со стороны это выглядело комично, но Мишель ничего не мог с собой поделать. Его просто парализовало от ужаса. Все его существо оказалось не готово к картине, которая открылась перед ним. Сейф исчез. Тот самый сейф, в котором хранилась главная драгоценность его жизни. Он, конечно, небольшой, Но встроенный в стену, в прошлом. Теперь на месте, где раньше был сейф, зияла дыра. Пустота между кирпичами. всё Самого сейфа нигде не было. Но понять, как он покинул хранилище, было совсем нетрудно. Стоя у двери, Мишель мог наблюдать гигантский тоннель, вырытый в противоположной стене. Это была внушительная дыра. Не какая-то мелочь, вырытая лопатой, которую держал в руках псих-одиночка. Тоннель был широкий и укрепленный. Судя по направлению, он тянулся сквозь весь холм, а это не одна сотня метров. Колоссальная работа, требующая минимум нескольких дней, а то и недель. Но это и понятно. Если бы кто-то взялся рыть подкоп у стен особняка, Его бы мгновенно вычислили и остановили. А что там происходит по другую сторону холма, никто не знал. Тот склон не просматривался даже из самых высоких окон дома. Подобная идея и в голову никому не пришла бы. Конечно, между холмом и хранилищем была стена, но каменная. Казалось, нелогично делать что-то большое. Ведь там же почва, плотная, с трудом поддающаяся лопатам. В этом и преимущество. А оказалось, недостаток. Тот, кто создал этот тоннель, использовал точный инженерный расчет и дорогую технику. Он пробрался сюда, и у персонала, собранного в особняке, не было ни одного шанса услышать происходящее через метровую сталь. Особенно, если дело было днем. Тут всегда такая суета. Это было гениальное ограбление, в которое Мишель не в состоянии был поверить, хотя и видел результат своими глазами. Он не мог смириться с мыслью о том, что потерял свое сокровище. Это какой-то мираж. Предупреждение Интерпола было просто смешным. Поэтому вместо того, чтобы позвать управляющего и вызвать полицию, он... Кинулся в тоннель. Мелькнула шальная надежда, что если он будет бежать достаточно быстро, то догонит их и вернет себе изумруд. Такой светлый, манящий, уникальный. Он должен быть у Мишеля. Это его камень, его маленький покровитель. Он видел паутину в тоннеле. Знал, что это указывает на время, прошедшее с момента кражи. Но сегодня был тот редкий случай, когда Мишель... Осознанно подавлял глаз рассудка, верил в то, во что хотел верить. Он видел впереди свет, скопо замаскированный ветками выход на другую сторону холма. Мишель понятия не имел, что будет делать, когда окажется там. Ведь все станет очевидно, и обманывать себя не получится. Тельца украли и вряд ли позволят найти. А ему надо жить с этим». Однако решать все эти проблемы мужчине не пришлось. В полумраке тоннеля он не заметил растяжку, установленную на полу, просто почувствовал, как задевает ее ногой. Взрыв прогремел незамедлительно, причем вдоль всего тоннеля. Что бы уж наверняка! За кавалькадой огня последовал обвал земли, холм оседал, Заполняя пустоту внутри себя, созданную людьми, Бегая в тоннель, Мишель не знал, что это его могила. А получилось именно так. Она успокоилась только после укола, возмущался врач. Нельзя так человека в ее состоянии волновать. Можно подумать, что они это специально сделали. Взяли и выдали разрешение на похищение ребенка. Если уж на то пошло, представители клиники вообще не имеют права какие-либо претензии предъявлять. Это у них из-под носа увели малышку. Несколько десятков врачей, охрана, а толку ноль. Хотя к охране особо не придерешься. Они со своими обязанностями справлялись неплохо. Их профессионализм был настолько очевиден, что посетители даже не попытались сунуться на территорию больницы. чтобы добраться непосредственно к Оле. А вот Лизу они забрали довольно легко. Подослали ряженую, заставили ее позвать медсестру и девочку поближе к забору. Дальше дело техники. Медсестру усыпили, и на том спасибо. Могли ведь вообще убить. Девочку монахиня схватила за руку, не давая отдалиться от забора. Потом уже из укрытия выскочил ее подельник, который перетащил малышку на другую сторону. лиза успела крикнуть, но ее никто не услышал. Медсестру обнаружили довольно быстро. Коллеги заметили, что она слишком долго не мелькает даже в окнах. Когда ее нашли, она еще в себя прийти не успела. Но девочки, как и ее похитителей, уже нигде не было. Как сообщить Оле, они не знали. Но этот вопрос решили за них. Врачи упустили из виду то, что в палате женщины оставался ее мобильный телефон. Они тогда не видели в этом угрозы. А очень зря. Оле позвонили неизвестные, сообщили о том, что Лиза у них. И что если не вернуть камень, то девочка разделит судьбу своего отца. Так Оля одновременно узнала о похищении дочери и гибели мужа. Даже будучи здоровой, она вряд ли отреагировала бы на это с олимпийским спокойствием. А тут у нее и шансы не было. Ее крики и рыдания были слышны на всех этажах. Успокоить ее смогли только сильные медикаменты. Вика медикаментов не требовала. Но и ей осознать всю реальность происходящего было довольно сложно. Она-то радовалась, что их трогать не стали. Но не факт, что альтернатива лучше. Речь идет о маленьком ребенке. Она сама настояла на том, чтобы приехать в больницу. Марк, который не мог сопровождать ее, был против. В итоге пришли к компромиссу. Девушку подвез Вадим, который все равно собирался туда. «Так они требуют только камень?» — спросила Вика. «Да, причем очень абстрактно. То есть...» «Позвонили ей и сказали, что им нужен камень», — пояснил начальник охраны. Но никаких условий выдвигать не стали по срокам его возвращения и месту передачи. Сказали, что сообщат это позже. «Разве это профессионально?» «Вика, мы говорим о похищении людей». Профессионализм здесь очень условен, хотя действия у них не самые грамотные. Либо они действительно новички в этой сфере, либо их загнали в угол, и они хватаются за соломинку. Может оказаться, что и новички, ведь они не сумели толком уследить за Олей при перелете, не перехватили ее в аэропорту, теперь вот Лизу похитили. Понятно, что медсестре, которой доверили следить за девочкой, не следовало так рисковать и подводить малышку к незнакомке. Но какой смысл ее упрекать теперь? Они хоть дали Оле поговорить с дочерью? Поинтересовалась Вика, понимая, что она не хочет слышать ответ, чтобы доказать, что она жива. — Дали, — успокоил ее Вадим. — Не будут они маленького ребенка просто так убивать. Но я не уверен... что они четко понимают, что делают. Ева, которая особого интереса к этой ситуации не проявила, но в общих чертах была с ней знакома, в выводах не сомневалась. «Это делает не тот человек, который хочет купить камень». «Почему?» — поразилась Вика. «То есть я не утверждаю, что ты права или не права, но почему ты так уверена?» «Слишком суетливо». Тот, кто хочет получить зодиак, несуетлив. суетлив. Чтобы пожелать эту коллекцию, он должен быть спокоен внутри. Не эмоций, а вообще, как море. Оно либо спокойно, либо бушует. Но море не суетится. Хорошо, это не он. Но сам-то он вступит в игру. Да, он уже слишком далеко зашел, чтобы остановиться. Здесь как раз все ясно. Вике уже было известно, что все официально признанные камни Зодиака украдены. Один до последнего момента считался сохраненным, поэтому через связи Эрика в Интерполе они попытались предупредить его владельца об угрозе, но было уже слишком поздно. Вики не сообщили, как именно был похищен изумруд, да она и не интересовалась. В больницу Ева не поехала, сказала, что это не нужно, «Оно и к лучшему. Попробуй за нею следи, когда все мельтешат». А вот Вика остаться в стороне не могла. Кто-то должен поддержать Олю. Они не могут вечно пичкать женщину лекарствами. Ей нужно самой собраться силами и действовать, чтобы вернуть дочь. Когда они с Вадимом ненадолго остались наедине возле палаты, Вика спросила. «Ты вернешь им камень?» нет Я его даже из сейфа доставать не собираюсь. Вадим, но он же не твой? На секунду она испугалась, что Вадим тоже поддался мистическому действию камня. Но только на секунду, потому что взгляд начальника охраны оставался спокойным и собранным, лишенным безумного блеска, свойственного взглядам тех, кто преклоняется перед бриллиантами. Заявление его про это все равно оставалось непонятным, но в виде ее замешательства Вадим поспешил пояснить. Это может быть ловушка, причем подготовленная кем-то гораздо более умным, чем похититель Лизы. Кем-то, кто ждет, когда мы покажем, где находится водолей. Вспомнив слова Евы, Вика кивнула. «Возможно, но как быть тогда? Вернем ребенка». Как? Это уже мое дело. Ты будь с матерью, успокой ее, потому что ей наверняка перезвонят. Когда это случится, пускай она говорит с ними как можно дольше, назначает место и время встречи. Можно пообещать, что камень мы им отдадим. Ваша задача только в этом, никакой импровизации. Какая уж тут импровизация, когда из-за твоей ошибки маленькая девочка погибнуть может. Вика отправлялась дежурить в палату. Оля пришла в себя ближе к вечеру. Казалось, снула и апатичной, но только первое время. Потом начала плакать, требовала, чтобы ей вернули дочь, обвиняла всех окружающих, в том числе и Вику. Сама Вика старалась переносить это стойко, хотя слезы уже жгли глаза. Она не могла точно сказать, что обвинение было беспочвенным, хотя... «Если бы Оля попала в обычную больницу, разве было бы лучше?» Часов восемь приехал Марк, но времени побыть с ним выдавалось совсем немного. Мужчин в своей палате Оля теперь вообще не терпела. Стоило кому-то из них только показаться на пороге, как у женщины мгновенно начиналась истерика, даже если это был врач. При этом оставаться одна она тоже боялась. И дежурство Вики затянулось. Видеться с Марком у нее получалось только во время очень кратких выходов в коридор, когда медсестра делала Оле очередной кол «Что там Вадим делает?» — тихо поинтересовалась девушка. «Не знаю, но что-то делает», — отозвался Марк. «Я его почти не вижу. Знакомые его какие-то приехали. Если он тебе инструкции дал, советую их выполнять». потому что у него, похоже, все под контролем. Вика и без того не планировала отступать от этих инструкций, потому что собственный план не придумывался. Тот самый звонок раздался в десять вечера. С другого номера, однако это было предсказуемо и неважно. Оля тоже обо всем догадалась, ее колотило от ужаса, она не решалась взять трубку. Лишь напоминание о дочери заставило ее действовать. У телефона был довольно громкий динамик, и в тишине палаты Вика могла слышать каждое слово, произносящееся на том конце. «Алло!» — дрожащим голосом произнесла Оля. Говорил с ней мужчина, причем спокойно. Вика уже привыкла слышать о непрофессионализме похитителей, поэтому даже удивилась этой невозмутимости. — Где камень? — спросил он. — Он... — Его у меня нет. — Тогда и дочери не будет. — Подождите, у меня его нет, но те люди, у которых он сейчас, кажется, согласились отдать его? — Кажется или согласились? — Им нужны гарантии, что Лиза у вас, что она жива, и вы мне ее отдадите. Последовала пауза, после которой из трубки зазвучал детский голосок. — Мама, ты где? — «Когда ты меня уже заберешь?» Лиза не казалась запуганной или измученной. Получается, похитители обманули ее, чтобы избежать истерики с ее стороны, да и в целом обращались неплохо. Хоть что-то радовало. «Лизонька!» — вскрикнула Оля, однако быстро взяла себя в руки. «Как ты, милая! Мне скучно, забери меня! Здесь все такое, что ничего трогать нельзя. Когда ты приедешь за мной?» «Завтра, милая!» Ответить Лиза не успела. Послышались отдаляющиеся возгласы возмущения девочки. Ее отвели от трубки. Снова заговорил мужчина. «Какое еще завтра? Камень нужен сегодня!» «Вы об этом не говорили! Вы вообще никаких сроков не упоминали!» «А камень не у меня! Я не могу распоряжаться им!» Учитывая нынешнее состояние Оли... Ее напористость поражала. Для Вики это было лучшим примером того, на что способна пойти мать, чтобы вернуть ребенка. Камень нужен сегодня, в полночь. Это невозможно. Люди, у которых он находится, согласились отдать его, но сказали, что его перевезли на хранение в другой город. Значит, к полуночи привезут обратно. Но это физически невозможно, воскликнула Оля. «Дайте время хотя бы до утра. Я ничего не смогу сделать, как вы не понимаете? И они ради моей дочери не совершат невозможное. Если я буду предъявлять такие условия, они вообще помогать перестанут? Зачем, если ребенка все равно спасти не удастся?» Версия с другим городом была ее импровизацией. Ни о чем подобном они не договаривались, но Вика была вынуждена признать, что вариант хороший. достойно объясняющий задержку. На их собеседника это тоже подействовало. Пусть будет так, но это одолжение с моей стороны. 5 утра. В это время я должен получить камень. Если нет, то ты получишь труп дочки. Я понимаю, что твоим дружкам на это плевать, но тебе с этим жить. При том, что я дал тебе все возможности ее спасти. «Я это понимаю», — прошептала Оля. «Я все сделаю. А а место? Где вас найти в пять утра?» «Адрес ты получишь сообщением в три часа. И чтобы без глупостей. Я осознаю, что нас могут поймать, а ты должна осознавать, что твоя дочь этого уже не увидит». Не дожидаясь ее ответа, он завершил вызов. В палате снова воцарилась тишина, Но на этот раз тяжелая, давящая. Вика не знала, как на такое реагировать, как вообще можно подбодрить человека в подобной ситуации. Она могла сочувствовать, но понять чувства Оли до конца нет. «Оля, я...» «Выйди, пожалуйста». «Ты уверена?» «Да, мне нужно побыть одной». К собственному стыду Вика не могла не отметить, что рада выйти отсюда». Она чувствовала себя беспомощной, даже поддержать не могла. А если она находилась вне палаты, то такая обязанность с неё вроде как спадала. В коридоре ее уже ждал Марк. Не говоря ни слова, девушка прижалась к нему, почувствовала, как ее обнимают его руки, так было спокойней. «Они звонили», — просто сказала она. «И что теперь?» «Время назначили, 5 утра, а место не сказали, позже скажут. Нам остается только ждать». «Ждать?» — насмешливо осведомился Вадим, подходя к ним. «Ты серьезно?» «Ну да, это он так сказал. А кто вообще мнение преступника спрашивает?» «Пока вы там беседовали по душам, их давно уже отследили. 5 утра, как же! Через час штурмуем, а через два...» «Девица ваша пропавшая будет снова по больнице носиться». Теоретически он действовал грамотно. Понятно, что люди, получившие водолея, обращаться в полицию не будут. Это им самим принесет серьезные неприятности. Придется объяснять, где взяли камень, почему изначально скрыли его от властей слишком большие проблемы. Поэтому данный вопрос Сильвер считал закрытым. Самый большой риск в том, что бизнесмены эти, владельцы клиники, не захотят отдавать уникальный бриллиант из-за какой-то непонятной малявки. А девчонке нет никакого толку, их мать им никто. Причин, которые могут заставить их вернуть водолея, всего две. Первая – совестливость, ненадежный практически человек. Эфемерный аргумент. Люди, которые страдают от уколов совести, в бизнесе ничего не добиваются. А судя по клинике, это не тот случай. Вторая — скандал. Вот тут уже повод задуматься. Если станет известно об этом, газетчиков и телевизионщиков привлекут, можно с репутацией попрощаться. Мало того, что чужой камень забрали, так еще и жизнью ребенка ради этого пожертвовали. Любой бизнесмен в понимании Сильвера был вором, но не любой убийцей. Однако даже здесь они пойдут ему навстречу только в том случае, если не знают истинную цену водолея. А дать бриллиант, пусть даже редкий, не такая уж большая проблема для людей, которые имеют стабильный доход и вообще на жизнь не жалуются. Другое дело, если они поймут, что такой камень на свете только один. В общем, переменных в этой ситуации слишком много, а обойти их нельзя. Сроки поджимают. На проработку чего-то более детального не остается времени. Если все получится, отойду от дел, решил Сильвер. Минимум на год. А то помру раньше, чем все эти деньги понадобятся. Квартире было тихо. Большую часть охраны он отпустил. Апартаменты были хоть и просторные, но не подходящие для постоянного присутствия толпы. Охранники к трем часам вернутся. Пока же с ним оставались только двое ассистентов и дама, нанятая следить за Лизой. Она по-прежнему изображала из себя монахиню, хотя уже 20 раз могла переодеться. Сильвера это безумно раздражало. Его сейчас все раздражало. Поэтому и нужно уходить в импровизационный отпуск. Нервы не к черту. Очередным доказательством этого послужил тот факт, что трель домофона заставила его подпрыгнуть на диване. Сильвер был рад, что этого никто не видел. Подобная реакция для него непозволительна. Он никого не ждал, но и насторожен не был. Он снимал квартиру в элитном доме, где жильцы отказались от консьержа. Сильверу это было выгодно, но несло и определенные недостатки, с которыми приходилось мириться. В их число входили агенты по продажам, распространители религиозной литературы и сборщики подписей в пользу непонятно чего. Время было совсем не позднее. Часы еще не пробили 11, Так что это мог быть кто угодно из вспомнившихся Сильверу кандидатур. Он мог бы и не отвечать, но все же снял трубку лишь для того, чтобы перезвон домофона не разбудил девчонку. С ней и так тяжело. «Ничего не покупаю!» — с ходу рявкнул он. Однако ответил ему неожиданно знакомый голос. «Речь пойдет не об этом, скорее о ваших способностях к продаже». Сильвер замер, словно стараясь за счет этого остаться незаметным. Хотя подход был несколько наивным. Через домофон его все равно не видно. «Вы!» — наконец смог произнести он. «Какими судьбами? То есть почему? Почему не по телефону?» «Некоторые вопросы плохо подходят для безличного обсуждения, господин Левченко. Но еще не пришел срок передавать вторую половину товара». У меня есть время, пока все идет хорошо, я выполняю условия. Речь идет не о второй половине товара, а о первой. Ее нам необходимо обсудить. Сильвер прекрасно понимал, о чем идет речь. А он-то расслабился. Решил, что если с ним не связались первые сутки, то прокатило. Тем не менее, он заставил себя удивленно спросить. А что, возникли... Какие-то проблемы? Нет никаких проблем. Просто кое-что нужно обсудить. Никаких проблем. Как же? Если бы не было проблем, они бы сюда не явились. Его ставка была неправильной. Теперь придется отвечать. в купе с провалом сроков по водолею проблемы удваиваются. Но Сильвер не терял надежды решить дело миром. Сделать так, чтобы хоть в какую-то ложь они поверили. За свою неудачу ему придется заплатить, это однозначно. Но пока что он надеялся обойтись деньгами. — Вы меня впустите или нет? — напомнил себе поздний гость. — Мы вас надолго не задержим, уверяю. — Да, конечно. Он нажал кнопку открытия двери на домофоне и, не дожидаясь звукового сигнала, пулей вылетел из квартиры. Кнопку вызова лифта он нажимал несколько раз, хотя и так слышал, что кабина уже начала подниматься к нему. А нервозность делу не поможет. Но ему нужно было делать хоть что-то, чтобы выплеснуть стресс. Когда двери открылись на его этаже, Сильвер заблокировал их подставкой для зонтиков, которая стояла в прихожей. Это выиграет ему время. Пару минут они прождут лифт внизу, потом будут подниматься пешком, а это все-таки девятый этаж. Главное, успеть достать подставку, чтобы они не распознали его трюк. Соображать приходилось быстро. Пять минут вряд ли можно назвать серьезным сроком. На его удачу в квартире уже все проснулись, хотя их будить не нужно. «Приготовьтесь», — сказал он своим ассистентам, — «у нас...» Почетные гости, оружие в сейфе, оружие вам не понадобится. Ты иди в холл, как только услышишь шаги на лестнице, разблокируй двери лифта, забери подставку в квартиру и закрой дверь. Какую еще подставку? Сам увидишь, быстро. Никто не решался спорить с ним. Своего руководителя они знали, понимали, что уж если он напряжен, то дело серьезное. А Сильвер тем временем вырвал из блокнота лист бумаги и торопливо написал на нем пару строк. Он предпочитал верить, что переговоры пройдут успешно. Но если нет, то всегда нужно иметь план «Б». Никто из представителей клиента еще не знает о том, что он похитил девчонку. Следовательно, планом «Б» должна стать именно она».